Ближе всего к нам была церковь, которая сейчас горела уже совсем вяло. Это общее свойство подобных больших строений разом вспыхивать всеми деревянными частями, а потом дотлевать по многу часов, иногда по многу дней. Совсем иначе горела храмина, В ней питание для огня было гораздо более богатое. Пламя целиком, завладев скрипторием, спустилась уже в помещение трапезной кухни, а третий этаж, в котором прежде, на протяжении многих сотен лет, располагался лабиринт, был уничтожен почти полностью. «Это была самая большая библиотека христианства», сказал Вильгельм. «Сейчас, — продолжил он, — Антихрист, должно быть, действительно возобладает, потому что нет больше знаний, чтобы от него защищаться. Впрочем, сегодня ночью мы уже смотрели ему в лицо. — К кому в лицо? — ошеломленно переспросил я. — Хорхе. В этом лице, иссушенном ненавистью к философии, я впервые в жизни увидел лик Антихриста. Он не из племени Иудина идет, как считают его провозвестники, и не из дальней страны. Антихрист способен родиться из того же благочестия, из той же любви к Господу, однако чрезмерной, из любви к истине, как еретик рождается из святого, а бесноватый — исправиться. Бойся, Атсон, пророков! и тех, кто расположен отдать жизнь за истину. Обычно они вместе со своей отдают жизни многих других, иногда еще до того, как отдать свою, а иногда вместо того, чтобы отдать свою. Хорхе совершил дьявольские деяния, потому что он так сладострастно любил свою правоту, что полагал, будто все позволено тому, кто борется с неправотой. Хорхе боялся второй книги Аристотеля, потому что она, вероятно, учила преображать любую истину, дабы не становиться рабами собственных убеждений. Должно быть обязанность всякого, кто любит людей, учить смеяться над истиной, учить смеяться саму истину так как единственная твердая истина, что надо освобождаться от нездоровой страсти к истине. «Учитель, — выговорил я с мучением, — вы сейчас рассуждаете так, потому что ранены в самую душу, но ведь существует же истина, та, которую вы открыли сегодня, та, к которой вы пришли» истолковывая знаки, собранные в предыдущие дни. Хорхе победил, но вы победили Хорхе, потому что обнажили его замысел. «И замысла не было», — сказал Вильгельм, «и открыл я его по ошибке». В этих словах имелось внутреннее противоречие, и я не понял, действительно ли Вильгельм хотел допустить его. Но ведь правильно — что отпечатки на снегу обозначали гнитка сказал я. Правильно, что Адельм покончил с собой. Правильно, что Винансий не утопился в бочке. Правильно, что лабиринт был устроен именно так, как вы предположили. Правильно, что предел Африки открывался с помощью слова «куатур». Правильно, что загадочная книга принадлежала Аристотелю. Я мог бы и продолжать список правильных открытий, которые вам удалось совершить с помощью вашей науки».